Организовали 21 376 крушений поездов, подорвали 116 бронепоездов, вывели из строя 16 869 паровозов и 170 812 вагонов, взорвали 1978 железнодорожных мостов, подорвали, вывели из строя другими способами и растащили, 600 тысяч железнодорожных рельсов. Разгромили 253 железнодорожных узла и станции. Взорвали и сожгли на автострадах, шоссейных и грунтовых дорогах 9.644 моста. Подорвали и захватили более 65 тысяч грузовых и легковых автомашин. Уничтожили и вывели из строя 4538 танков и бронемашин. Сбили и уничтожили на аэродромах более 1100 самолетов. Взорвали и сожгли свыше 2900 складов и материально-технических баз противника. Уничтожили более 2500 орудий разных калибров. Вывели из строя около 13 тысяч километров линии проволочной связи. Сожгли несколько сот тысяч тонн жидкого топлива. Захваченные партизанами трофеи, стрелковые вооружения, боеприпасы, снаряжение, продовольствие и другое военно-техническое имущество не поддаются учету. За время войны советские партизаны взяли в плен около 45 тысяч фашистских солдат, в том числе пять генералов, сотни офицеров. Бывший генерал вермахта Рендулич вспоминает в своих мемуарах. История войн не знает ни одного примера, когда партизанское движение играло бы такую большую роль, какую оно сыграло в последней мировой войне. По своим размерам оно представляет нечто совершенно новое в военном искусстве. По колоссальному воздействию, которое оно оказало на фронтовые войска и на проблемы снабжения, Работа тыла и управления в оккупированных районах, оно стало частью понятия тотальной войны. Партизанское движение повлияло на характер всей войны. Именно потому, что партизанское движение являлось всенародным, выражало интересы народа, опиралось на сочувствие, помощь и поддержку всего народа, было в неразрывной связи с ним, Именно потому, что руководила им партия коммунистов, оно превратилось в могучую всесокрушающую силу. В 1942 году командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Клюге сообщил в Ставку Гитлера, что партизанское движение приняло такие размеры, что это внушает серьезную тревогу и требует кардинальных мер. Приказ Сталина создать в тылу немецкой армии невыносимые условия для врага, писал фон Клюге, недалек от выполнения. Чего только не предпринимали фашисты на оккупированной территории, чтобы затушить пламя партизанской войны. Сжигали целые деревни вместе с жителями, вешали и расстреливали любого заподозренного в связях с народными мстителями, даже стариков и детей. Сулили многотысячные премии за головы командиров отрядов и бригад. Засылали в леса провокаторов и предателей. Не обошла горем эта война и мою семью. Только в 43 я наконец узнал о судьбе родных, которые не успели эвакуироваться и остались в тылу врага. Они чудом смогли уйти из оккупированного Бреста в партизанское соединение, Которым командовал мой старый довоенный друг Сергей Иванович Сикорский. Он-то и отправил моих мать, жену и маленьких дочек через линию фронта. Натерпелись за годы оккупации все они, но больше всех, конечно, страдала мать и за мою семью, и за меня, неизвестно где находящегося, и за мужа своего, когда отец погиб в гражданскую, ей было тридцать а через пять лет она вышла замуж вторично, из-за моего сводного брата Леньку. А отчима Ефима Павловича Парадеева